Глава 19 Джулия Вокруг меня грохочет автовокзал Виктория. Огромный несмазанный механизм, в какофонии которого смешивается рев моторов, гул громкоговорителей и шарканье пассажиров. Автоматические двери, закрывшись за мной, впускают в душный переполненный людьми зал последнюю порцию холодного лондонского воздуха. Из-за череды внезапных отмен и переносов рейсов на автовокзале настоящее столпотворение. Прибывшие и ожидающие отправки пассажиры зажаты в плотной людской массе. Одни с чемоданами, другие с кофе протискиваются мимо торчащих локтей к таблу отправления, чтобы узнать новости. Я отчаянно лавирую в сутолоке и, стараясь не терять мужество, спешу к твоему автобусу. Похоже, это единственный рейс, который отправляется вовремя. «Джулия!» Ты оборачиваешься. Кудрявые локоны падают на лоб. Когда ты меня замечаешь, растерянность на твоем лице сменяется изумлением. Ты смотришь на меня в упор, и остатки моей решительности как ветром сдувает. Единственная фраза, которую я репетировал, пока мчался сюда, куда-то улетучивается. Привет. Э, э, привет. Повисает бесконечная пауза, в течение которой я лихорадочно ищу тему для разговора, любую тему, лишь бы не признаваться, ради чего я здесь на самом деле. Тебе ехать 4 часа. А разве поездом не быстрее? Говорю о первое, что приходит в голову. В твоих глазах читается насмешка. «Точно! Поезд!» — с неприкрытым сарказмом восклицаешь ты. «И как я об этом не подумала?» «Я... я понимаю. Автобусом дешевле, да? Причина в цене билета. Ты не обязана...» «Как там пишется это слово?» о т «Мне кажется, дело в городе», — объясняю я, сокрушенно качая головой. За всю поездку я не ляпнул ни одной глупости, но стоило вернуться в Лондон, как уже успел накосячить. «Ты и там много чего наговорил. Я просто не подавала виду». «Отлично. Шучу». Ты обезоруживающе улыбаешься. «Хотя, думаю, тебе бы стоило нанять помощника, чтобы общаться с простым народом». «В смысле, гувернантку?» «Да иди ты к черту!» Хочешь ты? Это все, что ты хотел сказать? Что мне надо было ехать на поезде? И если мой автобус попадет в аварию, ты скажешь, что предупреждал? В таком случае мой совет ехать на поезде будет особенно верен. Ты раздражаешься не на шутку. Тебя возмущает не столько сказанное мной, сколько тот факт, что я явно не договариваю. Три года невинной болтовни, шуток и поддразниваний, порой на грани серьезного разговора, и каждый раз я трусил и спускал все на тормозах. Барьер между нами стал не толще листа бумаги, но все же не исчез. И перспектива разорвать эту бумажную преграду меня ужасала. Если что-то пойдет не так, я буду вечно себя корить за ошибку. Объявляется посадка на рейс номер 568 до Йорка. Просим пассажиров пройти к платформе номер 14. Очередь трогается. Я иду рядом, стараясь не отставать. Моя решимость тает. Внутренний голос трусливо умоляет потерпеть еще пару метров в неловкой тишине и смириться с меньшим позором, зато не рисковать по-серьезному. Резко выпаливаю я, отчаянно бросаясь в омут с головой. И тут ты останавливаешься, и мне уже некуда деваться. Ты... ты мне очень нравишься. Не хочешь встретиться, когда я приеду в Йорк? Ты смотришь на меня целую вечность. Ну вот, приехали. Я только что совершил роковую ошибку. Поставил на кон самую ценную для меня дружбу ради нелепой попытки получить нечто большее. Отважился раздуть уникальную, бесценную искру, вспыхнувшую между нами, а в итоге задул ее окончательно. Я понимаю, что замалчивание и отрицание здорово помогали мне справляться с чувствами. «Да, да, с удовольствием», — отвечаешь ты. «Сначала я от волнения не совсем понимаю, что ты сейчас сказала». В твоих глазах читается та же растерянность. Ведь и ты рискнула пожертвовать нашими чувствами, чтобы познакомиться друг с другом заново. Я почему-то представляю часы с кукушкой, где каждый час из отдельных дверок появляются два деревянных человечка и, встретившись, целуют друг друга. Наверное, каждый раз они целых 59 минут мучаются от страха, что второй человечек — не придет на свидание». «Ладно, хорошо», — бормочу я. «Мой мозг просто не в состоянии переварить грандиозность твоего ответа». «Хорошо». Наш драгоценный момент прерывает объявление об окончании посадки. «Я неловко протягиваю к тебе руки, и наше объятие длится чуть дольше, чем следовало бы». «Когда мы, наконец, выпускаем друг друга», Твои пальцы скользят по моей руке, и на долю секунды нежно пожимают мою ладонь. И этой доли секунды мне достаточно. Меня захлестывают эмоции. В груди ревет водопад, искрящийся разноцветными красками. Я не могу дышать. Из легких словно выкачили весь воздух. Случилось невероятное. Мои мечты стали явью. Облака рассеиваются открывая совершенно новый мир, который я считал лишь фантазией. Я смотрю, как ты заходишь в автобус. Может, обернешься хоть раз на прощание. Наконец ты оборачиваешься. В твоих глазах читается та же бурная радость, что и в моих. Ты глядишь на меня, и я не чую под собой ног от счастья. Я не могу перестать улыбаться, да и не хочу. Если бы было можно... Я бы жил в этом мгновении вечно. «Джулия!» раздается за моей спиной. Я задачно смотрю назад. Кто-то протискивается сюда сквозь толпу. Снова гляжу на тебя. Ты тоже в недоумении. Автобус опустел. Проход на платформу закрыт. Пассажиров и тебя в том числе вернули обратно на вокзал. Я не успеваю и рта раскрыть, как незнакомец оказывается рядом. «Привет!» «Привет!» отвечаешь ты, пока он нервно переминается с ноги на ногу. «Я вижу пятнадцатилетнего себя. Угловатое детское лицо, пробивающийся пушок щетины, словно штриховка художника-неумехи. Сгорбленная, неуверенная поза подростка, не знающего, как расположиться в пространстве, который он теперь занимает. Отступая на шаг, отныне я лишь часть толпы, безымянный путешественник во времени. «Тебе ехать четыре часа? А разве поездом не быстрее?» брякает парнишка, взглянув на табло отправления. «Точно, поезд!» отвечает девушка. «И как я об этом не подумала?» «Я... я понимаю, автобусом дешевле, да?» «Причина в цене билета. Ты не обязана...» «Как там пишется это слово?» П и -э Поезд». Я скольжу взглядом вдоль шумной толпы. Неужели эта ситуация кажется странной только мне? Нет? Никто не смотрит, никто не прислушивается. Холодные безжизненные лица, как у манекенов, устремлены на табло. Я вижу, как мой юный двойник шагает возле тебя. Толпа пассажиров течет к автобусу. «Да, с удовольствием», — отвечаешь ты, ступая на бетонную платформу. «Ладно, хорошо». Объятие, мимолетное пожатие руки перед тем, как разойтись в стороны. Он приходит в себя. Незнакомый голос отражается эхом отовсюду. В интонациях слышится уверенность и понимание, которых мне сейчас так не хватает. «Кто это?» — пытаясь крикнуть я, оглядываясь в поисках объяснения. «Джулия! Джулия!» Я снова вижу вокзал. Толпа нехотя пропускает юного меня, который отчаянно прорывается вперед. Сцена разыгрывается еще раз. «В смысле, гувернантку? Да иди ты к черту!» У меня вдруг начинается приступ клаустрофобии. Со всех сторон напирает толпа. Я оставляю нас с тобой, и спешно выбираясь из давки. Платформа 13, платформа 12, платформа 11, 10, 9. Автоматические двери выпускают меня в город. На улице не ветерка. Я шагаю по пустынным тротуарам, но в ушах раздаются звуки мчащихся машин. Мимо меня проносится единственный человек. Он забегает в автовокзал. «Джулия!» Я снова посреди толпы. Смотрю, как еще один «я» подходит к тебе в пространстве, похожем на вакуум. Он шевелится. Не в силах говорить, не в силах убежать, я чувствую, как открывается мой рот, легкие сжимаются, трахею наполняет воздух. Собрав все свои силы и каждую молекулу кислорода в теле, я, наконец, умудряюсь прокричать что-то нечленораздельное. Мои глаза резко открываются. Я в больничной кровати. Перемена обстановки потрясает. Я в большой темной комнате. Потолок отделан пластиковыми плитами. Операционная лампа освещает только меня. В сумраке двигаются неясные силуэты. Очнулся. Едва слышно произносит кто-то незнакомый с нотками напряженности в голосе. «Хочу сесть». Однако в тело впиваются уже знакомые ремни, придавливая к матрасу. Яростная борьба с оковами не приносит никаких плодов, кроме жалкого удовлетворения от того, что я пытался. «Мистер Мейсон, постарайтесь успокоиться». Доносится откуда-то сзади, Встревоженный голос доктора Кодал. Обойдя изголовье кровати, она возникает в зоне видимости. Доктор вглядывается в меня, явно озабоченная моими страданиями. А, а. Это не реакция на препарат. Голос Кодал снова звучит уверенно. С вами все в порядке. Где? Где? Вы в призмал На третьем этаже. Успокаивает она, легко касаясь моего плеча. «Все, что с вами происходит, контролируется медицинским специалистом. Это всего лишь кратковременная шероховатость в абсолютно безопасной и эффективной процедуре». «Что это было?» «Сон, мистер Мейсон. «Воспоминания». «Управляемый гипноз в сочетании с некоторыми тщательно подобранными препаратами». «Все под контро. Что за чертовщина со мной творилась?» Ору в потолок, бешено дергаясь на кровати в попытке дотянуться до кодов. Она исчезает в темноте. Мгновение спустя из головы кровати поднимается, и я оказываюсь в сидячем положении. Вскоре доктор возвращается, толкая по каменному полу офисное кресло на колесиках. Она подкатывает его к изножью моей кровати и садится. Доктор задумывается, прежде чем начать говорить. Рядом снует Вилнер. «Эта процедура — собственное изобретение института, лечение, которое я создала и усовершенствовала. Оно помогло бесчисленному множеству людей отделиться от объекта своей аддикции». «Отделиться?» Кодал тихо кивает. «Видите ли, люди считают, что зависимость — это неизлечимая болезнь, и максимум, что можно сделать — всю жизнь проявлять бдительность и страдать от абстиненции. Как же они недальновидны!» — с презрением бормочу я. «Сарказм в сторону. Да, именно недальновидны!» — продолжает Кодал. Они готовы довольствоваться меньшим, терпеть ломки, очищаться до тех пор, пока биохимия мозга не восстановится и до конца жизни строго блюсти себя. Это пластырь на пулевую рану, полумера, то, в чем виновно все сообщество психиатров. Через сотню лет мы обернемся назад и спросим себя, почему такие пациенты не получали настоящую помощь, хотя возможность была? И тогда в вашу честь назовут университет. Это не важно. Мне важно настоящее, что я помогаю людям». Тем временем мистер Вилнер бросает простыню и мою одежду в пластиковый контейнер. Я смотрю, как он закрывает крышку и уносит контейнер в другой конец комнаты. «В Америке, — продолжает Кодал, — я лечила пациента» который был буквально одержим местной девушкой-бариста. По ночам он видел ее во сне, а днем, естественно, без конца заходил за кофе. Ему становилось все хуже. Девушка полностью завладела его мыслями. И если бы я лечила его так, как в медицинском сообществе принято подходить к проблеме аддикции, мне пришлось бы сказать своему пациенту, что чувства никуда не денутся. Лучшее, что он может сделать, покупать кофе в другом месте. Всегда. Как только заметит эту девушку, сразу переходить на другую сторону улицы. Но этого недостаточно. Я хочу, чтобы мой пациент мог гулять везде, где ему вздумается. Чтобы мог подойти к ее стойке и заказать себе кофе, не испытывая при этом никаких чувств. Вот лучший способ спасти его рассудок и обеспечить ей безопасность. В этом и заключается суть лечения. Монтихан варит медовуху на заднем дворе. «Именно. Именно!» Кодал улыбается, радуясь, что я понимаю ее точку зрения. Вилнер подходит к металлической панели, встроенной в дальнюю стену. Открывает крышку, за которой, видимо, находится желоб для грязного белья бросает туда пластиковый контейнер, который летит на нижние этажи и с металлическим лязгом закрывает ее. «Я не позволю вам стереть Джулию из моей памяти. Я не...» «Никто и не собирается этого делать!» Кодал выставляет вперед ладони, защищаясь от обвинения. «Мы ничего не стираем!» «Изобретенная мною разделительная терапия» Это скорее… Представьте, что ваша жизнь с Джулией словно картина по номерам, раскрашенная многообразием эмоций, страхом, радостью, злостью, ревностью. И все это дает сбой в вашем мозгу, толкает к самоуничтожению. А с помощью моей терапии мы ослабим слишком яркие краски. В итоге одни цвета будут сильно приглушены, другие стерты. Но память, изображение на картине сохранится. Вы просто избавитесь от фиксации, перестанете терять в ней себя. Я вспоминаю, как, сидя за столиком во дворе, с наивной надеждой слушал Монти Хана, который расписывал подход доктора Кодал. Монти упоминал три метода, которые применялись лично к нему. Физкультура, когнитивно-поведенческая терапия — и словно незначительный довесок лекарства. Внутри разливается тупая боль от очередного предательства. Хочется кричать об обманутом доверии и коварстве полуправды. Тогда какой я буду ее помнить? Джулия останется в вашей памяти как самый дорогой человек, с которым вы прожили долгий, интересный и счастливый период времени. Пожимает плечами Кодал. «Годы, проведенные вместе. Судьбоносная, прекрасная глава в вашей жизни, но не вся книга. Кодал с ее полными надеждой глазами вызывает у меня тошноту. Мое ослабевшее тело накрывает новая волна мучительного стыда. Не в состоянии пошевелиться, я пытаюсь защитить разум от нового страшного провала в небытие». Чувствую, как все вокруг заволакивает туманом и отчаянно силюсь не отключиться. «Я туда не вернусь!» — непокорно мотаю головой я. «Я туда не вернусь! Вы меня не заставите!» «Я могу и обязана это сделать!» — ласково настаивает Кодал. «Сейчас останавливаться нельзя!» «Нет! Нет! Я не сплю!» Я знаю, что вы сейчас делаете. Это не сработает. Уже работает, мистер Мейсон. Сочувственно говорит Кодал. Поверьте мне. Вы в этой кровати довольно давно. Изголовье с жужжанием опускается. Я пытаюсь держать голову вертикально, но даже при малейшем подъеме напрягается шея. Тогда я в отчаянии пытаюсь решать в уме задачи просто чтобы держать мозг в тонусе. Бельепровод расположен на расстоянии в 32 потолочные плитки от окна звезды на третьем этаже призмалхауса. Бельепровод — система транспортировки по тому же принципу, что в мусоропроводе. Белья из жилых помещений вместо его сбора для последующей стирки или непосредственно в постирочное помещение. Сторона плитки сантиметров пятьдесят-шестьдесят, не более. Плюс толщина внешней стены где-то метр. И получается... Джулия! Я рывком подаюсь вперед. Синее шерстяное покрывало соскальзывает вниз, когда я встаю с деревянного шезлонга. Я падаю на колени в свежеподстриженную траву и жмурюсь от непривычно яркого утреннего солнца. Я озираюсь вокруг. Бешено колотящееся сердце немного успокаивается. Судорожное дыхание приходит в норму. Легкие наполняются свежим прохладным воздухом. Я снова в сознании. На острове. Стою на коленях на газоне ровно в том же месте, где проснулся два дня назад. Видимо, Кодал предпочитает, чтобы я приходил в себя именно здесь. Безмятежный сад, живописные виды. К тому же для дополнительного контроля шезлонг стоит под окном ее кабинета. Я осторожно возвращаюсь в шезлонг и подвожу итоги. Физически я чувствую себя отдохнувшим. Но разуму тяжко, словно вчерашняя ментальная пытка длилась, даже когда ко мне вернулось сознание. Понятия не имею, сколько раз мне залезали в голову, Мой мозг словно выжатый лимон. Мысли лениво ворочаются в голове и с трудом обретают связность. Слева замечаю небольшой деревянный табурет, а на нем поднос с йогуртом, гранолой и разными фруктами. Несмотря на растущий голод, я не желаю притрагиваться к еде, пока туман в голове не рассеется. Спустя час с лишним... Я, наконец, поднимаюсь с шезлонга и бреду на цокольный этаж призмал хаоса. Окидываю взглядом бассейн с лазурной водой. Медленно раздеваюсь и ныряю. Я достигаю противоположного бортика и плыву обратно. Голова опущена, ноги активно двигаются, как будто я пытаюсь убежать от навязчивого тревожного чувства, которое преследует меня все утро. С того момента, как я очнулся в шезлонге, у меня в голове крутится только одна мысль о нашей встрече на автовокзале, когда мы впервые поняли, что наши чувства взаимны. Как сейчас вижу, ты оборачиваешься, и непослушные кудри падают тебе на лоб. Ты улыбаешься, глаза сияют. Но, клянусь, я себя больше не извожу. Будто популярная песня, которую ставили слишком часто, или затертая до дыр видеокассета с любимым фильмом, эмоции, которые я испытывал ранее, стали тише. Помню, как ты говоришь «да», помню, как пожимаешь мне руку, помню, как трогается автобус, увозящий тебя из Лондона. Однако впервые в жизни ничего при этом не чувствую.